Но тотчас же засмеялась своему испугу, узнав, что собака не тронет. Показав левину засученную рукой на дверь в горницу, она спрятала опять согнувшее своё красивое лицо и продолжала мыть. Самовар, что ли, спросила она. Да, пожалуйста. Горница была большая, с голландской печью и перегородкой.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 Благовидная молодайка в колошках, качая пустыми вёдрами на карамысле, сбежала впереди его за водой к колодцу. "Живо у меня!" весело крикнул на неё старик и подошёл к левину. "Что, сударь, Никола Иванчу Свияжскому едете? Тоже к нам заезжают", слова охотно начал он, облакачиваясь на перила крыльца.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 Один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошёл к лошадям и принялся распрягать. Что это пахали? спросил Левин. Картошку пропахивали. Тоже землицу держим. Ты, Федот, мерен ото не пускай, а к колоде поставь и ную запряжём. Что, батюшка, сошники-то я приказывал взять? принёс, что ли? спросил большой ростом здоровенный малый, очевидно сын старика. Во, в санях, отвечал старик, сматывая кругом снятые возжи и бросая их на землю. На ладь по Коле пообедают. Благовидная молодайка с полными оттягивавшими ей плечи вёдрами прошла в сене. Появились откуда-то ещё бабы, молодые, красивые,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 Нечто для компании. За чаем Левин узнал всю историю старьёного хозяйства. Старик снял 10 лет тому назад у помещицы 120 десятин, а в прошлом году купил их и снимал ещё 300 у соседнего помещика. Малую часть земли, самую плохую, он раздавал в наймы, а 10 десятин 40 в поле пахал сам с своей семьёй.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 И тоже не больно хвалятся урожаем. Всё недосмотр? Да ведь вот ты же хозяиничек с работниками. Наше дело мужицкое. Мы до всего сами. Плох и вон, и своими управимся. Батюшка Финаген велел дёгть туда достать, сказала вошедшая баба в колошках. Так-то сударь, сказал старик, вставая.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 как будто что-то в этом впечатлении требовало его особенного внимания